Глава 108. На экране появилась венецианская маска. Человек склонил голову, словно переглядывая с кем-то через камеру. Два маленьких кружочка на месте глаз, длинный крючковатый нос. Левуа инстинктивно отпрянул от компьютера. Он меня напугал этот придурок. Нереальная фигура постояла несколько секунд неподвижно, потом удалилась от объектива. Мирье был в своём маскарадном костюме, в длинном чёрном балахоне, но без перчаток, оставшихся в трейлере. Шарко разглядывал каждую деталь комнаты, пытаясь высмотреть табличку, надпись, какое-нибудь указание на то, где находится Мирье. Где он, по-твоему, может быть? Номер в среднестатистическом отеле, так мне кажется. Старая обстановка, смешная кровать. Одна звезда или две? Кажется, есть план эвакуации на стене в дальнем углу. Да, похоже, но прочесть было невозможно. Человек-птица вновь появился в поле зрения чуть поодаль. Он взял бутылочку из коричневого стекла, лежавшую на кровати, вылил часть её содержимого в ложку, нагрел её пламенем зажигалки и вдохнул. Этот психопат ловит кайф. Двое полицейских увидели, как человек бросил ложку на кровать и сел на стул за маленьким столиком с ручкой в руке. Шарко следил за каждым его движением. Кажется, он делает записи в одной из своих тетрадей. Значит, у нас есть немного времени. Он посмотрел на часы. 5:00. Час. Он вернулся на титульную страницу и кликнул на последнюю дверь. Кто я? снова появилось окошко запрашивающее пароль несколько букв или цифр отделяли его от монстра он попробовал пришедшие на ум слова печатая их по-французски и по-английски саваж джош рональд бездна бездны дьявол круг круги зло даркнет дарк веб даркрум хотел набрать человек в чёрном men in black Но в пароле должно было быть не больше восьми знаков. Подскажи мне пароль, который придут тебе на ум, который характеризовали бы человека в чёрном, его дела, его мотивации. Мне нужен пароль из восьми или меньше знаков, который он сам бы выбрал для доступа к его самой тщательно охраняемой тайне, его личности. Мы же всё равно знаем, кто это. Я всё-таки хочу взглянуть Мм, Войцебург максимум говоришь. Не знаю, мне пришёл в голову символ из трёх кругов. Ад Данте, Люцифер, ещё власть, потому что человек в чёрном имеет власть. Шарков ввёл слова, которые диктовал ему Левалуа, безрезультатно. Ни одно не сработало. Слово единственное. Франк закрыл лицо руками, зажмурился, пытаясь сосредоточиться. Думать больше не получалось. Слишком велики были ставки. Через несколько минут он взял телефон и набрал номер Гийома Тамео, эксперта-компьютерщика. К счастью, тот был ещё на работе. Шарко рассказал ему о своих открытиях, продиктовал адрес. Тамео подключился с помощью навигатора Scrab. Чёрт побери, выдохнул он в трубку. Можно проследить, откуда идёт связь? Нет, невозможно. Из-за этой проклятой анонимности, связанной с функционированием даркнета, я же вам объяснял. Мы можем только смотреть. Зато для пароля у меня есть программа робот, которая может тестировать автоматически. Я могу настроить её в несколько кликов, чтобы протестировать все слова из словаря максимум из 8 букв. А если это не сработает, программа применит грубую силу, то есть испробует все возможные комбинации знаков, пока не найдёт нужную. Сколько времени? Хм, трудно сказать. Я должен её запрограммировать, и на каждый запрос робота придётся ждать ответа. В зависимости от быстроты сайта и сложности пароля, это может занять от нескольких часов до одного-двух дней. Я приступлю сейчас же. Позвоните мне, как только что-то будет. Хорошо. Не забывайте, что они анонимны, но и мы тоже. Это значит, они никак не смогут узнать, что мы пытаемся взломать их систему. Шарко отключился и тут же набрал номер Николая, не сводя глаз с окошка веб-камеры человека-птицы. Он смотрел на блох, открытую спортивную сумку и флакон лауданума. Теперь он был уверен. Крестов Мюрье нанесёт удар сегодня вечером